Глава шестая Эй там! Осторожней! Следите! крикнул Богальд, обрачиваясь на козлах назад к колонне. Ближе к скале. Следите. Вазы катились, подскакивая на камнях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 Геральт придержал коня, прижимаясь к каменной стене, покрытой редким коричневым мхом и белым налетом, напоминающим лишайник. Он дал фургону Рубайлу опередить себя. От головы приплелся живодер, ведущий колонну совместно с разведчиками из Голополья. «Добро — Добро! — крикнул он. — Двигайтесь скорее, дальше просторней.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 — Зачем вы едете с нами? — Мы в свободной стране, милсдарь канцлер. — Пока что. Но в нашем кортеже каждый господин Геральт должен знать свое место. И роль, кою будет исполнять, выполняя волю короля Недамира. Вам понятно? — В чем дело, милсдарь Геленстер?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 — Не правда ли? — Задание? — вздохнул канцлер. — Нет. — Речь идет о драконе. — А это явно превышает пределы твоих возможностей, ведьмак. — Уж предпочитаю рубайл. — Тебя же я хотел лишь предупредить, предостеречь.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 напичканный принципами, словно лисья шуба блохами, чародей, повторяющий друидские бредни о равновесии в природе, молчаливый рыцарь Борх Тригалки и его эскорт из Зарекании, в которой, как известно, складывают жертвы клапам статуи дракона. И все они ни с того ни с сего присоединяются к охоте. Странно, верно?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 Геральт остановился, Гилленстерн послал коня вперед, догнал босс и присоединился к королю. Мимо проехал Эйк из Дэнесли в стеганом кафтане из светлой кожи и с вмятинами от снятых лад, ведя за собой вьючного коня, нагруженного оружием, цельным серебряным щитом и огромной пикой. Геральт приветливо поднял руку,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 Я считаю, что называть убийство призванием отвратительно, низко и глупо. Наш мир пребывает в равновесии. Уничтожение, избиение каких-либо существ, заселяющих этот мир, нарушает равновесие. А это, в свою очередь, приближает гибель, гибель и конец того света, который мы знаем. Друидская теория. — отметил Геральт. — Знаком. Однажды мне ее изложил один старый гейрофант, еще в Ревии. Спустя два дня после беседы его разорвали на куски крысолаки. нарушение равновесия не наблюдалось. — Мир, — повторяю, — рай равнодушно посмотрел на него, — пребывает в равновесии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 — сказала Йеннефер, подъехав к ним сзади на своем вороном. — А ты, дорого рай, следи за словами. Я не привык скрывать свои взгляды. Йеннефер въехала между ними. Ведьмак заметил, что золотую сеточку на волосах она сменила на ленту из скрученного белого платочка. — Так э, поскорее начни скрывать, дорого рай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 Продолжала енофер проповедуя такие взгляды, ты подрываешь основы нашей профессии и призвания. Это чем же? Свои теории ты можешь прилагать к любым существам и червям, дорегорай, но только не к драконам, ибо драконы — естественные, наисквернейшие враги человека.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 Для женщины с твоим образованием и твоего возраста ты высказываешь поразительной глупости. Почему именно драконов ты считаешь основными врагами людей? Почему не других, востократ более страшных существ, на совести которых гораздо больше жертв, чем у драконов? Почему не хирики, вилохвосты, мантихоры,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 следуя календарю природы. Иначе он не достигнет нужного темпа прироста, человеческое дитя слишком долго не обретает самостоятельности. Только находящаяся в безопасности за стенами города или крепости женщина может рожать в нужном темпе, то есть ежегодно. Плодовитость, дорогой рай, — это прогресс,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 В густо застроенном поселке это кошмар, это сотни жертв. Это ужасающая гибель. Поэтому драконы должны быть выбиты до последнего. Дорого рай. Дорого взглянул на нее, странно улыбнулся. Знаешь, Йенофер, не хотел бы я дожить до того часа, когда осуществится твоя идея о царстве человека. Когда тебе подобные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 Направился к голове колонны, Геральт, кинув взгляд на бледное, искаженное яростью лицо Еннефер, заранее посочувствовал колдуну. Он знал, в чем дело. Еннефер, как и большинство чародейк, была стерильна, но, как многие чародейки, страдала от этого факта, и на упоминание о нем... Реагировала совершенно дико. Дорога Рай, вероятно, знал об этом. Однако, скорее всего, не предполагал, насколько она мстительна. Накличет он себе хлопот на голову, — прошипела Йеннефер. — Ох, накличет! Будь осторожнее, Геральт. Не думай, что ежели в случае чего ты...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 И Эннефер все еще бледно взглянул на него. — Ты обиделся, как девочка, которую обвинили в утрате невинности. — Ты ведьмак, и этого ничем не изменить. Твое призвание... — Прекрати, Ян, — меня начинает мутить. — Не говори со мной так, ведьмак. А твои тошноты меня мало интересуют как и прочие реакции из ограниченного ведьмачьего ассортимента. Тем не менее, некоторые из них тебе придется увидеть, если ты не перестанешь потчивать меня байками о возвышенных предназначениях и борьбе во благо людей. И о драконах, ужасных врагах племени человеческого, я знаю больше. Да?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 «Э Эй, орал Ярпин Зигрин, сидевший на козлах, указывая на Йеннефер. «Что это там чернеет на дороге? Интересно что? Похоже на кобылу!» «Несомненно!» — ответствовал Лютик, сдвигая на затылок сливого цвета шапочку. «Кобыла! Верхом намерение! Невероятно!»